Уже на третий день я к нему так привыкла, точно он всю мою жизнь обретался рядом. Спал он в гостиной на диване, готовил ужин и не делал ни малейших попыток меня соблазнить, только улыбался хитро, и в глазах его сияли озорные огоньки. Янка не звонила, хотя Сашка сказал, что ни в какую Москву они не уехали, и я позвонила сама. На сей раз. Янка разговаривала как-то нервно. Я испугалась, не случилось ли чего. Но на мой вопрос она ответила. «У меня все прекрасно». «Ты обещала позвонить», — напомнила я. «Ну и что? Забыла. Хватит изображать старшую сестру и без конца меня контролировать. И вообще, оставь меня в покое!» — крикнула она и бросила трубку. «Что-то происходит», — в тревоге подумала я. С чего Янке нервничать, если я не живу в доме Макса, а даже завела парня, который желает мне доброго утра? С сестрой, я вижу, у тебя отношения не сложились, заметил Сашка, прислушиваясь к нашему разговору. Впрочем, вы ведь не родные сестры. Раньше отношения у нас были прекрасные, пожаловалась я. И что же их испортило? Я вздохнула, не собираясь отвечать на этот вопрос. а он не отставал. не Неужто мужика не поделили? Этого самого Макса? Я на него не претендовала, ответила я резче, чем хотела, потому что лукавила, конечно. Претендовала, претендовала, да еще сестре врала. По делам мне теперь. Ты на него не претендовала, а он на тебя, широко улыбнулся Сашка. И он на меня не заглядывался, если ты об этом. «Ни в жизнь не поверю. Чтобы ты жила в его доме, глаза мозолила, а он даже не попытался...» «Отстань!» – махнула я рукой. «Ты же сам говорил, его интересует другое». «Говорил». «Значит, сестра тебя приревновала, и ты из дома съехала, не желая мешать чужому счастью». «Благородно. Макс, если не дурак, таким раскладом недоволен». Если уж кого и соблазнять для благого дела, то, конечно, тебя. В смысле, соблазнять тебя гораздо приятнее. Теперь он отыгрывается на твоей сеструхе, а она на тебе». «Что ты имеешь в виду?» – забеспокоилась я. «Как отыгрывается?» «Ох», – вздохнул Сашка, – «с ума сойдешь с тобой. Я не хочу сказать, что он ей иголки под ногти загоняет, но наверняка демонстрирует не лучшие качества своей натуры». вот она и бесится. Саша, я должна убедить ее покинуть его дом. Попытайся, кивнул он, только вряд ли получится. Бабы привязчивые, как собаки. Ногами их пинай, а они все лезут и лезут. Не все, конечно, поспешно добавил он, видя, как каменеет мое лицо, но встречаются. Должно быть твоя сеструха из таких. Сначала истерики закатывает «ты меня не любишь» и все такое, а потом в глаза заглядывает и мурлычет «ты ведь любишь меня, любишь?» «У тебя богатый опыт», — порадовалась я. «Ладно, не злись, это я к тому говорю, чтобы ты особо за нее не переживала». Это было проще сказать, чем сделать. Еще дважды я звонила, но Янка не ответила. Разумеется, я довела себя до состояния крикливой нервозности, Сашке надоело терпеть все это, и он сказал, «Да все у нее в порядке, у бассейна лежит. Просто с тобой говорить не хочет». Это вполне могло быть правдой. Оттого Янкин звонок в четверг днем обрадовал меня и испугал одновременно. Мы с Сашкой сидели в кафе, куда заехали пообедать, и вот тогда зазвонил мобильный. Я взглянула на номер и завопила счастливо. «Яночка!» «Жанна!» — пробормотала она, и сердце у меня ушло в пятки, таким страдальческим был ее голос. «Что случилось?» — испуганно спросила я. «Он меня не любит. Он все нарочно. Господи, какая я дура! Он даже не думал на мне жениться!» «Вот, пожалуйста!» — хмыкнул Сашка, сидя напротив и уминая салат. Мне очень захотелось метнуть в него тарелку, но я ограничилась таким взглядом, что он подавился. — Подожди, успокойся, что произошло? — попросила я сестру и призвала себя к тому же. — Если я сейчас начну психовать, добром это не кончится. — Ничего не произошло, — заливаясь слезами, произнесла она. — Я просто ему надоела. Я вроде мебели, понимаешь? Он меня не замечает, не притрагивается ко мне. А когда я пытаюсь, я же вижу, как он на меня смотрит. Я ему противна, просто противна. У него не получается это скрывать. Я все делаю неправильно. Я сама все испортила. Ничего ты не испортила, не болтай глупостей. Вот что, я сейчас за тобой приеду. Макс дома? Нет. Его почти никогда не бывает. У него постоянно какие-то дела. Яночка, ну это нормально. Не может он всегда быть рядом с тобой? Может. Он... Он просто не хочет видеть меня. Вчера он тоже уехал по делам, а я за ним проследила. Он целый вечер сидел в кафе на веранде и читал газету. Ему что, своей веранды мало? Сегодня я пыталась с ним поговорить, а он молчит. Просто молчит и все. Ходит мимо, как будто меня нет, а разговаривает со мной точно я глупый ребенок. Это невыносимо. Жанна, что я буду делать, если он меня бросит? Я жить без него не могу. Помоги мне, пожалуйста, помоги. Что я должна сделать? Поговори с ним, пусть, по крайней мере, скажет. Я буду знать. Нет, не надо. Он разозлится, что я тебе нажаловалась. Я не знаю, что делать, не знаю. Я сейчас приеду. Нет, лучше я к тебе, ты дома? Я в кафе на Гороховой, кафе называется Черт, Как оно называется? Не вопи, продолжая жевать, буркнул Сашка. Люди смотрят, кафе «Бумеранг». «Бумеранг», — сказал я Янке, — я сижу на улице. Я сейчас приеду. «Пожалуйста, возьми такси, тебе не стоит садиться за руль в таком состоянии». Но ну, что я говорил?» Заметил Сашка, когда я убрала телефон. «Я заберу сестру из его дома, скорее себе, чем ему», — сказала я. «Вот уж не знаю, удастся ли». «Она малость успокоится, и ее опять к любимому потянет. А жениться на ней он и не собирался, дурак он, что ли. Я бы тоже не женился». «Ты сначала найди дуру, которая за тебя пойдет», — разозлилась я. «Не хами», — посуровил Сашка, — «я этого не люблю». «Ладно, не буду принимать твои слова близко к сердцу. Вижу, как ты из-за сестры переживаешь». «Пересядь за другой стол», — попросила я. «При тебе она говорить не станет». «Ох уж мне эти бабы!» — проворчал он, но пересел. Через двадцать минут подъехало такси, и я вздохнула с облегчением, увидев Янку. Глаза ее опухли от слез. Она выглядела до того несчастной, беззащитной и потерянной, что я мысленно пожелала Максу когда-нибудь влюбиться в бессердечную стерву, чтобы на собственной шкуре испытать, каково это, когда играют твоими чувствами. Я поднялась ей навстречу, и мы обнялись. «Хочешь кофе?» – спросила я. «Нет». «Тогда воды». Я позвала официанта. «Он приехал», – сказала Янка, вертя стакан в руках. «Кто Макс?» Она кивнула. «Я как раз вышла из дома?» Он спросил, куда я, а я ничего не ответила. «Пусть думает, что хочет». «Правильно. Поедем ко мне. Если ты проявишь характер...» А если он только обрадуется? Не надо мне было уезжать, вздохнула она. Он приехал. Мы могли бы... Янка. Я не знаю, что делать, заревела она. Но так больше продолжаться не может. Ты не думай. Он хорошо ко мне относится, растирая по лицу слезы, сказала она. Он добрый. Заботится обо мне. Подарками завалил. Так в чем же дело? Господи, Жанка, я же вижу, он... Сестра отвела взгляд и выпалила. Он ни разу не прикоснулся ко мне, понимаешь? По-настоящему я имею в виду. Тут, признаться, я растерялась, вспомнив сцену у бассейна. А это что было? Не по-настоящему? Но углубляться в тему не стало. Я была с ним всего два раза, и вдруг я ему правда противна. Яна, послушай меня. Я взяла ее за руку. Я надеюсь, что он тебя любит. Очень надеюсь. Но, возможно, у него была иная цель, и по этой причине... «Ты имеешь в виду папку отца?» Глотнув воды, спросила Янка. Там не было ничего особенного. Я замерла от неожиданности, глядя на нее. Какие-то бумаги. Да там почти все на немецком. Отца один немец интересовал, оказывается. Папа собирался написать о нем книгу. Представляешь? Ни в жизнь бы не поверила. Какой из папы писатель? А Макс хотел взглянуть на бумаги просто потому, что уважает память отца. Он думал, вдруг рукопись уже готова, и ее можно издать. Но там никакой рукописи не было. Там вообще какая-то фигня. Я не знаю немецкого, но где по-русски написано, точно фигня. Ты? Ты отдала папку Максу? Конечно, отдала. А что? Он попросил и отдала. Как она к тебе попала? Янка уставилась в стол. Потом опять заревела. «Тебе ее оставил папа?» Я сомневалась, что так оно и было, и просто хотела помочь Янке. «Нет, папа мне ничего не оставлял. Я ее украла». Вздохнула она и посмотрела на меня с испугом. «У кого украла?» – не поняла я. «У мамы. Помнишь, мы тогда говорили с тобой об этой папке?» И я подумала, что там деньги. Ну, документы, и я смогу по этим документам деньги получить. Мама бы мне ни копейки не дала. Я стала за ней следить, вдруг папка правда у нее. Все оказалось очень просто. Она лежала в сейфе в кабинете отца. Мама думала там надежно, но я знала, как сейф открыть. При мне папа много раз убирал туда бумаги, и я запомнила. А мама считала меня дурой. Она была уверена, что я о Сифе даже не знаю. «Ну и семейка совсем не кстати», — подумала я. «Макс хотел купить у нее эту папку, чтобы издать рукопись, понимаешь?» Но мама не знала, сколько она стоит и боялась продешевить. Макс понял, что это бесполезно и не стал с ней о папке больше разговаривать. «Это тебе Макс?» — сказал. «Да, Макс». Но уже потом. А папку я взяла, потому что ты же сама сказала, что это важно. Вот я и... Я хотела тебе отдать честно, но не успела. Я ее у Юрки спрятала, даже не посмотрев, что там. Просто подумала, если мама начнет жадничать, я пригрожу, что документы ей не отдам. И она тоже ничего не получит. Я как раз Юрке папку отвозила, когда вы с Максом ждали меня, помнишь? В тот день мы поехали на озеро, а маму потом убили. «Ты решила, что убили ее из-за этой папки?» Тихо спросила я, держа сестру за руку. Янка кивнула, пряча глаза. «Ведь в милиции сказали, что убийца требовал, чтобы мама открыла сейф. А там не было денег, только это папка». «Убийца заглянул в пустой сейф», — подумала я. и стал требовать от Музы документы. Она не знала, где они, но он не хотел поверить в это и резал ее на куски. Господи, боже мой! Я думала, это я убила маму, но Макс сказал, глупости из-за рукописи никого не убивают. Просто убийца считал, что там должны быть деньги, и не поверил маме. Хорошо, что у него хватило ума соврать, подумала я. По крайней мере, избавил Янку от чувства вины. Что же там такое в этих бумагах? Неужели папа действительно нашел клад? Что-то нашел. И убийца был уверен, что документы приведут его к этому кладу. Я не стала тебе говорить, потому что ты бы тоже решила, что я виновата. Я хотела, честно, просто боялась. «Ты думаешь, Макс меня обманул, и там что-то важное?» «Возможно. Макс держит документы в сейфе?» «Я не спрашивала. Наверное, хотя зачем их прятать в сейф, там же ничего такого». В этот момент Янка вдруг замолчала, зрачки ее глаз расширились, а я услышала скрип тормозов. Резко повернулась и увидела, как возле тротуара тормозит машина Макса, Та самая, что он подарил Янке. Стекло опустилось. Макс посмотрел на мою сестру холодно, без улыбки. Выражение его лица было непривычно жестким, даже неприятным. Сейчас бы никому и в голову не пришло назвать его красивым. Он повелительно махнул ей рукой, подзывая к себе. Точно хозяин подзывал собаку. В его взгляде... В этом жесте было что-то непереносимо зловещее, отчего у меня холод пополз по спине, а руки дрогнули, и чашка, которую я подносила к рту, выскользнула из пальцев и разбилась, упав на плиточный пол. Янка поднялась, точно в гипнозе, и пошла к нему. Я успела схватить ее за руку. «Пусти», — произнесла она, не глядя на меня. «Он приехал! Он за мной приехал!» Она выдернула руку и бросилась к нему. Села в машину. Макс перевел взгляд на меня, и этот холодный, беспощадный взгляд парализовал, удержав меня на месте и не позволив броситься за сестрой. Окно закрылось, и машина рванула с места. Еще с минуту я стояла, глядя ей вслед. Потом ноги у меня подкосились, и я рухнула на стол. Сашка тут же возник рядом. «Милый броняц, только тешится», – дурашливо заметил он. «А ты переживала?» «Мне надо вытащить сестру оттуда. Он... он... она же совершенно не в состоянии исправиться. Судя по тому, как ходка твоя, сеструха, устремилась к его тачке, эта задача не из легких. Он же просто околдовал ее. Точно, — кивнул он. Это выглядело, скажу я тебе. Махнул небрежно рученькой, и девушка уже на все готова. Просто позавидуешь некоторым. Вот я бы целый день мог махать перед тобой руками, как ветряная мельница, а такого эффекта вряд ли бы добился. «Прекрати! Ты что, не понял? Моя сестра у этого типа!» «Точно! Боюсь, она об этом только и мечтает. Прилипла к нему, как жвачка к асфальту. Хрен отдерешь!» «А парень ничего, а? Тебе такие нравятся?» «Мне надо спасать сестру!» Не слушая его, произнесла я. «Ага! Сейчас вызовем взвод морской пехоты и дело в шляпе!» вздохнул он. Только, боюсь, и доблестные пехотинцы будут здесь бессильны. Оторвем от любимого, так она вены резать начнет. Замолчи, перебила я гневно. Не хочешь помочь, так и скажи. Конечно, я поеду с тобой, опять вздохнул он. Куда мне деваться? Только предупреждаю, затея это зряшное, Но ты ведь все равно не послушаешь. Он допил кофе. не спеша, точно испытывая мое терпение. «Мы едем или нет?» — рявкнула я. «Едем. Но тебе не худо бы успокоиться, привести нервы в порядок. У тебя серьезный враг, и к встрече с ним надо подготовиться». Конечно, он был прав. Я сидела, сцепив руки, и честно пыталась привести нервы в порядок. Но от того, что я без конца повторяла «спокойно», «спокойно», становилось только хуже. «Ладно, идем», – позвал Сашка, и мы направились к его машине. Отсюда до дома, где жил Макс, было недалеко. Мы подъехали туда через двадцать минут. Когда я надавила кнопку звонка, руки мои дрожали. Дыхание перехватывало, и я испугалась, что не смогу вымолвить ни слова. «Да», — услышала я голос Макса и смогла лишь произнести, «Это Жанна». Раздался щелчок, и калитка открылась. Сашка, который шел рядом, шепнул, «Помни, спокойствие, только спокойствие». Я потянула на себя дверь и первой вошла в просторный холл. Макс, скрестив на груди руки, стоял в дверях на кухню. Сестра сидела в кресле, стиснув ладони коленями и глядя в пол. Лицо ее было мертвенно-бледным. Точно там, у себя под ногами, она видела что-то ужасное. «Я приехала за Яной», собрав волю в кулак, произнесла я. Макс задержал взгляд на Сашке и насмешливо улыбнулся. «Это что?» Группа поддержки потом повернулся к Янке. — Яночка, собирай вещи, не заставляй сестру ждать. Янка вздрогнула и испуганно посмотрела на него. — Ты хочешь, чтобы я ушла? — пролепетала она. — Ты меня гонишь? — Вовсе нет, милая. Просто я подумал, что вы с сестрой обо всем договорились. Голос его звучал ласково. но, несмотря на это, в нем было столько издевки, а во взгляде, обращенном ко мне, откровенное злорадство. «Поедем», — сказала я ей, — «вещи заберем потом». «Я никуда не поеду», — вскочила она, бросилась к Максу, но под его взглядом внезапно остановилась, точно наскочив на невидимую преграду. «Я без тебя умру». «Вы тут разберитесь для начала», — хмыкнул он, отвернулся и пошел в кухню. «Зачем ты приехала?» — заговорила Янка, сердито глядя на меня. «Зачем? Я тебя просила!» «Ты все испортила». На щеках ее появился лихорадочный румянец. Два ярко-красных пятна, словно грубо намалеванных свеклой. Ее трясло, а в глазах затаилось отчаяние. макс закричала она макс не бросай меня она затопала ногами затрясла головой как ребенок которому отказали в игрушке макс все таки вышел из кухни как видишь я не удерживаю твою сестру силой насмешливо произнес он она может уйти в любой момент и здесь она только потому что ей так хочется, а вовсе не потому, что это нужно мне. Забери ее, сделай одолжение». Его слова стали последней каплей. Я бросилась к нему, сама толком не зная, чего хочу сделать. Мне казалось, что в тот момент я могла бы убить его. Так велика была моя ненависть, обида за сестру. Я замахнулась, намереваясь влепить ему пощечину, но он перехватил мою руку. Мы стояли очень близко и смотрели друг другу в глаза. В его взгляде была ярость, и я вдруг поняла. Те же чувства, что переполняют меня, испытывает и он. Почему? За что? Мерзавец! Гоня прочь непрошенные мысли, сказала я и сама не узнала своего голоса. «Какой же ты мерзавец! Ты же видишь, она любит тебя! Как ты можешь? Ты ее просто использовал! Тебе нужны были бумаги отца, а теперь, когда ты их получил...» «Бумаги?» — вроде бы удивился Макс и посмотрел на сестру. Та съежилась под его взглядом и испуганно пролепетала. «Я ей ничего не говорила. Она сама». «Давайте на этом и закончим», — выпуская мою руку, сказал Макс. «Мне все равно, уедет она или останется. Она взрослый человек и способна решать сама». «Скотина», — сквозь зубы сказала я, — «я ведь тебя предупреждала». «Обидишь сестру и я, и ты...» «Что?» усмехнулся он. «Ты ничего не сможешь!» «Ничего! И не смей мне грозить! Все еще злишься, милая, за те слова у бассейна? Или за то, что я не подтвердил их делом и не трахнул тебя прямо там, а?» «На глазах у сестры!» «Я знала! Я знала!» закричала Янка. «Это все ты!» «Ты виновата! Это ты! Ты!» Я стояла, сцепив зубы, и вдруг странное спокойствие снизошло на меня. Я как будто видела со стороны всю эту сцену. Янку, себя, Макса, Сашку, который стоял, переводя взгляд с одного действующего лица на другое, и когда я заговорила, голос мой звучал ровно, без намека на волнение. Не знаю, веришь ли ты в Бога, а я верю, и уверена, ты за это поплатишься, Макс. Ты даже не представляешь, как права, — с кривой ухмылкой ответил он. А теперь, будь добра, катись отсюда и не забудь прихватить своего дружка. Надеюсь, он тебя утешил. Ты идешь со мной? — повернулась я к Янке. Она отчаянно замотала головой. Я направилась к выходу, и тут Макс подхватил вазу, стоявшую на консоли, и швырнул ее в стену. «Черт бы тебя побрал!» – заорал он. Сашка ухватил меня за плечи и буквально вытолкал из дома. Ну и страсти мордасти, почти сразу начал болтать он. «Слушай, а что такое было у бассейна?» «Помолчи», — отмахнулась я. «Не хочешь говорить, не надо. Хотя я, как твой ангел-хранитель, должен быть в курсе». «Так ты влюбилась в этого сукиного сына?» «Влюбилась. Доволен?» «С чего бы? Я бы предпочел, чтобы ты влюбилась в меня. Ну и что было дальше?» Я не слушала его болтовню. Думала о своем. Теперь, когда мы покинули дом, я жалела, что оставила там Янку. Я должна была увести ее оттуда силой. А что потом? Надеяться, что завтра она поймет, что любит подлеца, которому просто безразлично, и забудет его ближе к вечеру. Не опасно ее оставлять там, подумала я вслух. Сашка закатил глаза. Сейчас она рыдает, а он просит ее успокоиться. Он, в сущности, добрый парень. Ага. Не то бы давно уже выпер ее из своего дома. А он терпит ее истерики. Наверное, все же считает себя виноватым. Редкое качество в современном мире. Я все-таки... Вторую попытку предпринимать не советую. Может, они сами разберутся. В конце концов, он прав. «Девушка взрослая, нравится ей в ногах валяться, но и на здоровье». «Значит, папку твоего отца она отдала Максу?» Без всякого перехода спросил он. «Я не знала, слышал он наш разговор с сестрой в кафе или нет. Был он неподалеку. Однако разговаривали мы тихо и сидели на улице, где довольно шумно. Но поведение Янки, конечно, говорило само за себя». «Думаю, да». «Плохо», — вздохнул Сашка. «Не хотелось бы, чтобы Золотишка оттяпал себе этот тип. Обидно, да и не по-божески это будет. Вот если бы вразумить твою сеструху, чтобы она папочку для нас позаимствовала. Но, боюсь, дело это безнадежное. Хотя ревность, к примеру, заставляет совершать людей и не такие поступки. Причем тут ревность, не поняла я». Если внушить ей мысль, что Макс забрал у нее папку для какой-то бабы, то дело может выгореть. Ты спятил? Какая баба? Янка и без того сама не своя. Тогда надо озаботиться другим вариантом. Добровольно он с папкой не расстанется, а нам бумаги очень нужны. Есть клад или нет, но результаты своих трудов мы обязаны представить. Мне было не до его рассуждений. Я пыталась решить, как помочь сестре, и чувствовала при этом свое абсолютное бессилие. Мы приехали ко мне, Сашка устроился в кресле в гостиной, а я ходила из угла в угол, наверное, действуя тем самым ему на нервы, но он стоически терпел. Потом вдруг спросил, «Он правда тебе нравится?» «Думаешь, такой мерзавец способен нравиться?» — возмутилась я. «Ну, сеструхи твои уж точно!» «Это какое-то болезненное чувство, когда человек просто не понимает, что делает со своей жизнью!» Зволнованно начала я, а Сашка усмехнулся. «Любовь всегда сродни болезни. Иногда, правда, выздоравливаешь, но для этого надо, чтобы кто-то крепко стукнул тебя по башке». В тот вечер я легла спать рано, чувствовала себя до того разбитой. что не было сил даже сидеть перед телевизором. Сашка оставил дверь в гостиную, где расположился, открытый. «Если что, зови», — сказал он серьезно. «Зачем?» — не поняла я. «Расскажу тебе сказку на ночь». «Мне не нужны сказки. Мне нужен здравый совет, как помочь сестре». Он вздохнул и затих, А я еще долго ворочалась, пока в конце концов не уснула. Утром меня разбудил звонок. Я взглянула на часы половина девятого. Кому взбрело в голову звонить так рано? Тут я подумала о Янке, вскочила и бросилась к телефону. «Жанна!» — это был Макс. И в первое мгновение я просто растерялась, услышав его голос. «Ему-то мне звонить уж точно ни к чему». — Жанна, — повторил он, — мне очень горько сообщать тебе это, но Яна погибла. Признаться, смысл сказанного не дошел до меня. Я стояла перед зеркалом и видела свое недоумевающее лицо. Он что, спятил, вздумав так шутить? — решила я. Она... продолжал Макс. Вчера я поехал в Москву. Я не мог взять ее с собой. Обещал сегодня вернуться. Она на своей машине поехала следом. Это случилось в 30 километрах от города. Она ехала на очень большой скорости и не справилась с управлением. Врезалась в бетонный столб. Удар был такой силы, что подушки безопасности ее не спасли. Машина зарегистрирована на мое имя, поэтому из ГАИ сразу же позвонили мне. Он говорил, и до меня, наконец, стал доходить смысл его слов. Он не шутил, каким бы он ни был мерзавцем, но так не шутят. Я зажмурилась, вцепившись в край тумбочки, Я хотела что-то сказать, но вместо слов наружу рвался стон. «Мне очень жаль», — сказал Макс тихо. «Я не должен был оставлять ее одну». И тут меня прорвало. «Тебе жаль?» — заорала я. «Ты убил мою сестру! Ты убил ее мерзавец!» Я кричала, давясь рыданиями и кусая в отчаянии пальцы, пока из гостиной не выскочил Сашка с заспанным лицом и испуганными глазами. Он вырвал трубку из моих рук и бросил ее на рычаг. Потом обхватил меня за плечи и прижал к себе крепко, а я все кричала. Он убил ее! Я знала! Я знала! Успокойся! шептал Сашка, не выпуская меня из рук. «Успокойся». «Ты не понимаешь, он убил ее!» Я была уверена, что Макс подстроил эту аварию. Разубедить меня в этом не могли, хотя серьезные люди в погонах долго объясняли, что машина была абсолютно исправна. Янка летела на предельной скорости. В том месте опасный участок дороги, Она не справилась с управлением. Я не верила им. Даже если все так, как они говорят, он все равно убил ее. Это за ним она бросилась в Москву. Его пыталась догнать. Это он довел ее до того состояния, когда человек не думает ни о чем, когда теряет чувство самосохранения и уже не может себя защитить. Я знала, что Макс способен выйти сухим из воды и была уверена, что убийство легко сойдет ему с рук. Я хотела пойти к следователю и рассказать о липовом алиби, но в последний момент передумала. Макс найдет способ избежать наказания. Теперь, когда Яны нет в живых, мои слова никто подтвердить не сможет. А то, что я изменила показания, спишут на мое желание отомстить ему. Ведь я не скрывала, что считаю его виновником гибели сестры. А еще я поняла, что теперь это мое личное дело заставить его заплатить. Наверное, в моих намерениях было что-то ребяческое, но в тот момент я поняла, что не успокоюсь, пока не разберусь с Максом.